Глава восьмая. Замок Кронк. Мистер и миссис Фишер жили в большом особняке, расположенном по другую сторону от променада и пляжа. О, мисс Мюррей, я так рада вас видеть! Присела хозяйка особняка, спустившись к гостям по большой мраморной лестнице. Миссис Фишер оказалась блондинкой с темно карими глазами, придающими ее лицу особую выразительность и глубину. На вид она была всего-то лет на пять или шесть старше Сильвии. Невысокая, изящная, непосредственная. Ее глаза в обрамлении длинных черных ресниц казались двумя бездонными колодцами. Миссис Фишер сразу понравилась мисс Мюррей, которой очень уж хотелось увидеть в этом городе хоть одно дружеское лицо. «Мистер Келли, Марк вскоре к вам спустится, а пока проходите в гостиную. Я велю услугам подать вам чай», — распорядилась хозяйка дома. «Простите за бесцеремонность, но вы опоздали, и у нас с драгоценной мисс Мюррей остается совсем мало времени». При этом вежливом упреке Сильвии стало неловко, ведь именно она оказалась виновна в опоздании однако поверенный ни словом, ни жестом не показал, что ему неприятно. Поблагодарив миссис Фишер, он последовал за слугой. «Вы можете называть меня Кэролайн», — сказала молодая женщина, когда ее из гостей оставили наедине. «Спасибо», — смутилась мисс Мюррей. «Меня зовут Сильвия, если вам будет угодно». «О, как это мило!» — восхитилась миссис Фишер. «Сильвия! Красивое имя! Чувствуйте себя как дома, Сильвия!» У нас в Пилхолде все запросто, не так, как в Ландерине. Должна быть, наша провинция окажется вам скучной? В — Вовсе нет, — заверила ее мисс Мюррей. — Здесь чудесные виды, и, и воздух очень свежий. Признаться, прежняя моя жизнь в Ландерине была куда менее насыщена событиями, чем здесь. Она нисколько не преувеличивала, скорее уж преуменьшала. Роль гувернантки в семье колов теперь казалась ей простой и почти лишенной событий. Капризы избалованных детей и даже редкие приезды мистера Бейтса теперь мнились житейскими неурядицами, не более того. Весело обсуждая погоду и последние городские сплетни, Кэрлайн увлекла гостю наверх, в гардеробную. Фишеры и впрямь жили на широкую ногу. Одна только комната с платьями хозяйки дома была по размеру не меньше спальни мисс Мюррей в унаследованном ее особняке. И чего тут только не было. Утренние платья, платья для визитов, вечерние, бальные, для ужина, амазонки для охоты и выездов. Сильвия никогда в жизни не видела такой роскоши. Даже у миссис Кол не было столько нарядов, что тут говорить о самой мисс Мюррей. Четыре платья, притом очень скромных, вот и весь гардероб бедной гувернантки — «Два на каждый день, одно для визитов и одно для особых случаев». <сؤال> <сؤال> «Вот, примерьте это». Миссис Фишер протянула Сильвии платье. Мисс Мюррей восхищенно замерла, разглядывая наряд. Она даже не мечтала о чем-то подобном. В таком платье, по ее мнению, можно было смело пойти и на бал». Юбка из белого шелкового атласа с кистями, короткий шлейф из темно-зеленого бархата с подбоем из парчи кремового цвета и украшенный тонкими кружевами лифт того же оттенка, что и шлейф. Само собой стоило все это великолепие, как жалование гувернантке лет за пять. Кэрлайн, вы очень добры, но, боюсь, я не могу надеть это платье. — тихо произнесла Сильвия, опуская глаза. «Почему же? У нас с вами очень похожие фигуры, и, и рост тоже», — удивилась миссис Фишер. «Но мой статус, он... Ах, полно!» — Кэролайн небрежно махнула рукой. «Я вызову служанок, они помогут вам одеться, а швея подгонит наряд, если это будет необходимо. Не думайте ни о каком статусе. Примите это платье в подарок от меня. Считайте его своим». Скажем, оно досталось вам вместе с домом В конце концов, вы ведь дочь джентльмена Как мне сказал мистер Келли И более того, находитесь в родстве с графами Дарби И герцогами Аттеллами О каком же статусе можно говорить Не слушая дальнейших возражений Миссис Фишер позвала служанок и Сильвия смотрелась в зеркало И не узнавала себя Неужели... Молодая леди в вечернем платье — та самая скромная гувернантка, которая в спешке покидала ландерин с одним только саквояжем. Наряд подчеркнул белизну ее кожи, выделил большие темно-зеленые глаза под тонкими бровями. Широкие скулы, которые, как считала мисс Мюрри, делали ее лицо грубоватым, теперь лишь добавляли шарма ее чертам. Платье оказалось ей идеально. Услуги швеи не понадобились. В дополнение ко всему Сильвии подобрали перчатки и туфли. Времени до приема оставалось еще более чем достаточно, и девушка, вновь надев свое скромное темно-лиловое платье, спустилась вниз. Она хотела поблагодарить хозяев и условиться о том, во сколько ей следует прийти вечером». Времени оставалось много, мисс Мюррей даже подумывала вновь наведаться в лавку с майсурскими пряностями и узнать у хозяина, какие еще полезные травы и порошки у него есть. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Служанка отвела девушку в светлую просторную гостиную, где уже сидели хозяева дома, и мистер Келли. Когда Сильвия вошла, мужчины тут же встали. Мисс Мюррей — Позвольте представить вам мистера Фишера, — объявил поверенный. — С прошлого года он входит в городской совет. Его семья оказывает неоценимую помощь общине Пилхолда. — Мистер Фишер, позвольте представить вам мисс Мюррей, новую хозяйку, дома на скале. — Мисс Мюррей, — раздался глубокий звучный голос, — весьма рад приветствовать вас в моем доме. Он с достоинством поклонился, и Сильвия подумала, что она еще никогда не видела настолько красивого и элегантного джентльмена. Хозяин особняка был лет на шесть старше своей супруги, в его движениях чувствовалась особенная уверенность, присущая мужчинам, рожденным в благородных семьях. Лицо этого джентльмена было лишено миловидности и представляло собой образец аристократической мужественности. Впрочем, впечатление отчасти портил слегка скошенный подбородок, но стоило его обладателю заговорить, как этот легкий недостаток терял всякое значение. Голос, бархатистый, мягкий, обволакивающий, был способен заставить трепетать любое женское сердце. «Мистер Келли собирается в скором времени нас покинуть. Он сказал, что проводит вас домой, но я буду счастлив, если вы окажете нам честь и отобедаете с нами». «Кэролайн присоединяется к моему предложению, не так ли, дорогая?» «Да, разумеется. Мисс Мюррей, для нас это будет большим удовольствием». Улыбнулась миссис Фишер. В ее голосе Сильвия не услышала ни фальши, ни раздражения. Но соглашаться отобедать со столь влиятельными людьми... Она ведь даже не в платье для визитов. «Мистер Фишер, я признательна вам за приглашение», — начала мисс Мюррей, оглядываясь на мистера Келли. Заметив его просительный взгляд, поверенный еле заметно кивнул. «Мне, право, несколько неловко. Но если действительно таково ваше желание», — произнесла Сильвия, смущаясь под пристальным взглядом мистера Фишера. «Как это прекрасно!» — захлопала в ладоши Карелая. «Мисс Мюрре, мы в полнейшем в восторге!» «Правда, дорогой?» «Правда!» Мистер Фишер еле заметно улыбнулся. «Для нас большая честь приветствовать вас в птичьих лапках!» Сильви удивленно посмотрела на него, не веря, что роскошный особняк могли назвать столь странным образом. Но спрашивать было неудобно, и пришлось промолчать. Впрочем, Каролайн, заметив ее замешательство, пришла на выручку. «У вас вероятно смутило название нашего дома? спросила она с милой улыбкой. Да, ну очень необычное, признала Сильви. Все так говорят. А дело в том, что некогда на месте ну, птичьих лапок гнездилось множество чаек. Мягкая земля была буквально усеяна отпечатками их лап. Вот так и появилось название. Нам с мужем даже нравится. В этом есть что-то романтическое. Вы не считаете? Нет, ничего романтического в этом мисс Миры не увидела. Но чтобы не расстраивать хозяев, она просто понимающе улыбнулась. «Так что же, Марк, не прогуляться ли нам всем в ожидании обеда?» — повернулась к супругу Карлайн. «Мисс Мюррей, вы ведь недавно приехали. Вы уже осматривали замок Кронг?» «Увы, еще не успела. И видела издали, вот и все», — призналась Сильвия. «В таком случае мы немедленно должны туда попасть». Днем там безопасно. Впрочем, мы с Марком не сторонники суеверии, поэтому не считаем, будто ночью в этом плане что-то меняется. Разве что есть опасность споткнуться и упасть. Но где ее нет?» Кэролайн напоминала очаровательную, беззаботную пташку. Улыбка, нисходящая с губ, звонкий голос, благожелательность. Но еще до того, как они добрались до старого замка, у Сильвии начала болеть голова». Миссис Фишер было слишком много. Наверное, мистер Фишер придерживался того же мнения, так как, в отличие от супруги, он почти все время молчал. За все время он оборонил пару-тройку фраз, отвечая на адресованные ему вопросы. В какой-то момент они с Сильвией незначай встретились взглядами, и мисс Миры смутилась. Опомнившись, девушка поспешно спросила, «Вы уверены, что замок безопасен?» Мистер Келлер рассказывал мне легенду о черном псе. Ха -ха -ха, ну какой же замок без собственного призрака? Легкомысленно махнул рукой Каролайн. Без призраков скучно. Легенды, мистика – это так любопытно и к тому же привлекает туристов. Но на деле, на деле я убеждена, что бояться нечего. Там очень тихо и, и даже посторожно. А рассказ не о черном псе. «До сих пор я не слышала ни об одном случае, когда он хоть кому-нибудь навредил». «Не совсем так, <связывая> Кэролайн», — подал голос мистер Фишер. «Это не совсем так. Если ты помнишь, легенда гласит, что чаще всего пса видели в караульном помещении замка. Когда зажигали свечи, черный пес приходил к ним и бесшумно укладывался у огня. Он делал это часто, и со временем гвардейцы даже привыкли к его визитам». Немного погревшись, дьявольская отродье уходило по подземному ходу, ведущему из донжона в собор, а далее к жилищу капитана. Каждую ночь, заперев ворота пара гвардейцев, относила ключи своему командиру и шли они по тому самому ходу непременно вдвоем. Несмотря на то, что на дворе стоял день, а солнце ярко освещало своими лучами окрестности, Сильвия вдруг стала не, не по себе. Мистер Фишер казался умелым рассказчиком, но однажды нашелся среди стражей глупец, который, выпив лишнего, да простят меня дамы, взял ключи, хотя была даже не его очередь, продолжил мистер Фишер. Он запер ворота и в одиночку отправился к капитану. Прошло совсем немного времени, и оставшиеся в донжоне гвардейцы услышали страшные крики из подземного хода — Вскоре их опрометчивый товарищ покинул коридор призраков. Он вышел из темноты без фонаря, без ключей, хватаясь руками за стены. Седой, бледный, как смерть. И хотя его пытались расспросить, а происшедшем, он так и не смог произнести ни слова. Через три дня гвардеец умер. Капитан велел заложить камнями старый подземный ход и построить другой. После этого пес пропал на долгие годы. Но несколько десятилетий назад он опять начал появляться, предвещая беды жителям Билхолда. «Неужели открыли тот самый подземный ход?» — спросила Сильвия, отчаянно волнуясь, хоть и сама не понимала, по какой причине. «Никто даже не знает, где именно он находился», — пожал плечами мистер Фишер. «Если б его кто-то разобрал, мы об этом наверняка бы узнали» хоть слишком маленький город чтобы сохранить в тайне такое событие онам не очень любят мистику и тайны подземный ход призрачный пес вырвавшийся на свободу мясомера этой новости хватило бы на год оживленных обсуждений новых невероятных историй Ту, да милая сильве подхватила карла в пилхалде любят страшные сказки «Вот, к примеру, перед вашим появлением здесь какой-то старик, рыбак или моряк встретил ночью большую собаку неподалеку от замка и так испугался, что до сих пор заикается. Коренные мейнцы тут же решили, будто это и был Модитху». «Модитху?» Сильвия перевела взгляд с Карла на мистера Фишера и вновь смутилась. «Черный пес. Так это переводится». «С языка», — уточнил Марк. «Да, здесь свой особый язык. Правда, нем многие говорят». «Модитху». «Странное сочетание. Звучит, как проклятие. Или, может, древнее черное заклинание?» Сильвия посмотрела на замок Кронг, от которого ее теперь отделяла лишь небольшая дорога, ведущая по узкой песчаной косе, к острову Святого Патрика. «Пойдемте, леди!» Мистер Фишер пригласил своих спутниц следовать за ним. Под ногами зашелестел песок. К счастью, коса оказалась недлинной, и вскоре тропинка вывела путников к каменной мостовой, по которой можно было подойти к воротам замка, возможно, тем самым, который следовало закрывать вдвоем. Необъяснимое волнение мисс Мюррей усилилось. Сердце выпрыгивало из груди, и дело было вовсе не в подъеме. Запах старых камней и тлена, мрачные высокие стены, тени людей, живших и умерших здесь, средоточие времени, сердце могучего Хроноса. Вот что ощущала Сильвия. Здесь, в этом месте, было одновременно величественно и жутко. Море лениво лизало берег, шуршало об острые вздыбленные камни. Море помнило прошлое, видело настоящее и непременно станет свидетелем будущего. Едва ступив под красноватые стены замка, Кронгсильвия ощутила себя крошечной песчинкой, не имеющей ни малейшего значения. Ей стало страшно до слез. Исчезни она, как все предыдущие наследницы, никто и не подумает ее искать. Никому не будет ни малейшего дела до ее судьбы. А спустя год никто о ней и не вспомнит, разве только к слову придется. Мистер Фишер с его супругой. Наверняка так же радушно они встречали и других девушек и охотно потом говорили. Как жаль! Она была удивительно мила. Сплетни и слухи. Вечные сплетни и слухи. В попытке не замечать, что собственная жизнь уходит в пустую, в попытке черпать счастье из чужих бед. Люди-призраки. Что в прошлом, что в настоящем. «Можно я немного погуляю одна? Мне хочется почувствовать это место», — попросила Сильвия, понимая, что ведет себя почти неприлично. Но мистер Келли сказал ведь, что сейчас ей простят любые странности. «О, так вы из спиритуалистов!» — захлопнула в ладоши Кэррилайн. «Или, может, даже медиум?» Это было бы так волнующе устроить спиритический сеанс, дорогая, не прогуляться ли нам до берега моря? спросил мистер Фишер, опять придя на выручку Сильвии. Я слышал, после недавнего шторма на камнях находят чудесные раковины, некоторые даже целые. Наши гости хотят осмотреться и составить общее впечатление о местности, причем слушать истории. Мисс Мюррей, мы пойдем вон в ту сторону. Он указал на высокую башню, довлеющую над всеми остальными зданиями, включая собор. — Там дальше есть лестница и выход к морю. Как только закончите осматриваться, найдите нас, и мы продолжим совместную прогулку. — Спасибо, мистер Фишер, — тихо произнесла Сильвия, боясь даже поднять взгляд. Было в этом джентльмене нечто притягательное. И даже не в красивой внешности. Просто до сих пор мисс Мерой не приходилось встречаться со столь учтивыми, понимающими и обаятельными мужчинами, которые, ко всему прочему, еще и не смотрели на нее, как на пустое место или же как на диковинку. Сильви даже стало стыдно за то, что она недавно думала об этом человеке. «Не-не-не, не походил мистер Фишер на досужего любителя сплетен». Мельком посмотрев на Кэролайн, Сильвия неожиданно почувствовала, как в душе поднимается что-то вроде досады на обстоятельства или, может, в какой-то мере даже зависти. Это было ужасно, кошмарно, стыдно. Миссис Фишер была так добра к ней, как можно вообще завидовать чужому счастью, Видно же, что эти двое образцовые супруги. Да и откуда вообще могут появиться в голове подобные мысли? Иначе как дьявольское искушение. Соблазн, которому просто необходимо противостоять. Просто еще никогда Сильвии не приходилось вот так запросто идти с кем-то и разговаривать как с равными, о всяких пустяках, не чувствовать себя лишней. Мистер и миссис Фишер были милы с ней, но вместе с тем олицетворяли все то, о чем Сильвии не стоило и мечтать. И дело не в деньгах и доходах, а скорее в душевной связи с кем-то, кто принимает тебя, со всеми твоими достоинствами и недостатками. Кэролайн, у нее все это было. Стремясь как можно быстрее оказаться в одиночестве, Сильвия поспешила в сторону развалин большого храма. Должно быть того самого, где, по легенде, находился выход из замурованного подземного хода. Время и непогода давно разрушили кровлю огромного собора, но и теперь его размеры поражали воображение. Пройдя немного, мисс Мюррей остановилась, очарованная открывшимся зрелищем. Там, рядом с тремя арками, за которыми некогда находилась скрытая галерея, обнаружились розы. Два больших куста, на одном из которых, о чудо, несмотря на самое начало лета, уже появились цветы. Всего-то два бледно-розовых распустившихся бутона. Но до да чего же рано? Такие нежные, такие ранимые, и при этом удивительно сильные и стойкие. Ранние розы. Опомнившись, Сильвия подошла ближе. Мертвый храм, мертвый замок. На гробе, скрытые за арками, и живые цветы. Девушка протянула руку и осторожно дотронулась до трогательно-розовых лепестков, лаская их. Пальцы ощутили приятную прохладу, словно коснулись шелка. А потом резкий порыв ветра, внезапно налетевший со стороны дома на скале, чуть не сорвал шляпку с головы, заставив Сильву вздрогнуть и поежиться. Следующее обновление, откуда ты из-под земли, донесся полный отчаяния. Вой! Впоследствии мисс Мюррей лишь с трудом могла вспомнить... Заходящее от паники сердце, бег по густой зеленой траве, ковром устилающий территорию замка. Камни то и дело, попадающие под ноги, ветер, бьющий в спину, подталкивающий, словно помогающий бежать. В боку начало колоть, в глазах потемнело. «Мисс Мюррей, куда же вы?» Перед ней появился какой-то человек, живой, не призрак. Лишь мгновение спустя беглянка узнала в нем Марка Фишера». «О, Боже, Сильвия, дорогая, что с вами?» — услышала она голос миссис Фишер. «Милая, милая Кэролайн, как можно было подумать о ней плохо?» Задыхаясь, мисс мюре бросилась к ней. «Там пёс, чёрный пёс, он...» Она запнулась, понимая, как нелепо звучит её рассказ, как глупо выглядит её испуг. «Вы не слышали?» «Что не слышали?» — удивлённо спросил её мистер Фишер. «Вой, страшный вой из-под земли. Это было... это было...» На глазах выступили слезы, и лишь с огромным трудом Сильвия взяла себя в руки. «Пожалуйста, пойдемте быстрее из этого ужасного места, прошу вас». Если Кэролайн с супругом и удивились странному поведению мисс Мюррей, то повели себя очень достойно, без лишних расспросов, сопроводив ее в город. После чашки чая с пирожным в кафе, прогулки по людному променаду и по семейному тихого ужина Сильвия окончательно успокоилась. Одеваясь, чтобы идти с новыми знакомыми на вечер, к Беллифу, она уже пребывала в твердой уверенности, что услышанный ею вой на деле донесся из города. Мало ли там бродячих собак. Подстегнутое рассказами мистера Фишера воображение нарисовала страшные картины. Но на деле, на деле просто нельзя быть такой впечатлительной. Стыдно-то как. Званый вечер с танцами. Первый званый вечер, на котором Сильвия — гость. Да еще и почетный, пусть даже причина такого отношения к ней кроется в обыкновенном любопытстве. Нарядно одетые дамы и господа. Шорох платьев, приглушенные разговоры, яркие светильники, музыка, вино и крохотные, но безумно вкусные пирожные. Мистер Фишер был предупредителен и галантен. Единственный танец с ним показался Сильвии прекрасным сном. Но потом, потом мисс Мюррей поклялась себе, что будет избегать встречи с этим человеком для собственного спокойствия. Чужой муж, каким бы он ни был красивым, галантным и привлекательным, должен оставаться чужим мужем. Совершенно непозволительно даже думать о нем как-то иначе. К счастью, скучать Сильвии не давали. Миссис Гриффин, жена Бейлифа, пожилая, но очень подвижная и бодрая дама лет шестидесяти, почти все время находилась рядом с почетной гостями, охотно представляя ей наиболее значимых и уважаемых в городе людей — Разумеется, в промежутках между танцами От желающих танцевать с мисс Мюрой не было отбоя Кому-то был интересен дом на скале и связанные с ним легенды Кто-то не иначе, как выслушав рассказы мистера Келли, интересовался родственными связями Сильвии Двое молодых людей, одетых довольно просто, пытались даже ухаживать за наследницей мистера Бигли Наверное, во глазах две тысячи кингов и дом выглядели достаточно внушительным, приданным Увы, среди всех этих джентльменов не нашлось никого, кто был бы так же хорош, как мистер Фишер. Мисс Мюррей танцевала, общалась, знакомилась, но время от времени все равно пыталась найти взглядом мужа Кэролайн. Когда минула полночь, и гости начали разъезжаться по домам, Фишеры доставили свою подопечную до самого дома — Кэролайн сокрушалась, что бедная Сильвия останется одна и даже предлагала заночевать у них в птичьих лапках, но условия завещания были весьма однозначны. Тогда миссис Фишер обещала поискать подходящую служанку для мисс Мюррей, но сразу предупредила, что шансов на это не очень много. Переходящую девушку найти можно, но ту, что согласится ночевать в доме на скале... вряд ли. Небольшой сверток из лавки пряностей Сильвия нашла на крыльце. Очевидно, Майсурец здесь уже побывал, потому что упаковка была потревожена. Забрав ним, юноша заодно прихватил и часть куркумы. Похоже, он в ней тоже нуждался. Мисс Мюррей не рассердилась. Скрыв сверток от спутников, девушка зашла в дом, зажгла лампу, теплым светом озарившую погруженный в темноту холл. Сэр Николас спустился по лестнице встречать хозяйку. Судя по его потягиваниям, кот сладко проспал, если не весь день, то большую его часть. Убедившись, что с ней все в порядке и дом безопасен, фишеры покинули мисс Мюррей и отправились обратно в город. Стук копыт лошади и скрип колес экипажа вскоре затихли. Мир окутала тишина. Сильвии было не просто вновь остаться одной в этом доме, но сегодняшний день частично развеял страхи, а вой пса в стенах замка теперь казался нелепостью, хотя где-то в глубине души и ворочался червячок сомнения, действительно ли то была бродячая собака из Пилхолда. С другой стороны, призраки, как всем известно, средь бела дня не появляются, а, а вот ночью Небольшая щепотка куркумы, поспешно брошенная в лампу, весело потрескивала, отгоняя злых духов. Мисс Мюррей почувствовала себя еще уверенней, когда заперла входную дверь на засов. Увеваясь у ног хозяйки, сэр Николас успокаивающе урчал, и не было похоже, будто его что-нибудь беспокоит. Получив кусок вареного мяса, оставшегося с завтрака, он почти мгновенно проглотил его и всем видом показал, что не прочь получить добавку, которую тут же ему и дали. Прежде чем подняться в спальню, мисс Мюра выглянула в окно, на всякий случай, вдруг Майсурец все же придет. Но его не было.